Событие четвертое. Фридрих Генрих Харанский женился. Фридрих Генрих был такой же закоренелый холостяк, как и его брат Морис. Любовницы у него были. Его внебрачный сын от Маргариты Катарины Бруинс, Фредерик Нассауде Цуллинштайн, родился в 1624 году. Этот сын позже будет воспитателем молодого Вильгельма III, английского, в течение семи лет. После того, как Моррис перед смертью пригрозил узаконить своих внебрачных детей, если Фредерик Генрих не женится, тот сделал предложение Амалии Сольмс-Браунфельской, дочери графа Иоганна Альбрехта I Сольмс-Браунфельского, умершего чуть больше года назад, и его первой супруги Агнессы Сайн-Витгенштейн, и женился на ней в 1625 году. Они были родственниками, и ее бабка по отцовской линии была сестрой Вильгельма оранского Вильгельм фон Нассау-Диленбург был ее прадед и дед мужа. Жена нового штатгальтера Соединенных провинций Амалия провела свое детство в родительском замке Браунфельс. Она происходила из семьи древнего, но обедневшего дворянства. Она бывала в Гейдельберге при дворе курфюрства Ван де Пфальца. Ее отец был главным управляющим сначала Фредерика IV, Ван Депфальца, а затем его сына, Фредерика V. Выросшая в семье, где было больше детей, чем доходов, она стала фрейлиной английской принцессы Элизабет Стюарт. Она вошла в состав свиты Элизабет, когда ее муж Фредерик V, курфюрст Ван Депфальц, в 1619 году согласился стать королем Чехии. Только одну зиму в Праге она наслаждалась щедрыми банкетами, охотой и катанием на санях. В 1620 году была битва на Белой горе, которая положила конец беззаботной жизни. Из-за такого короткого правления Фредерик V и получил прозвище «Зимний король». Армия короля Чехии потерпела поражение от имперских войск. Почти вся знать и придворные бежали. Жизнь королевской четы была в опасности, никто не смел дать им приют. Почти без багажа Амалия проделала с беременной королевой изнурительное путешествие по снегу на запад и помогла ей во время родов. После долгого путешествия обездоленные беженцы прибыли в Гаагу в 1621 году. Принц мариц Аранский дал им безопасное убежище в доме на Кнейутердайк. Отец Амалии скончался в Гааге 15 мая 1623 года. Он был в довольно бедном и обездоленном состоянии, но, тем не менее, был похоронен с большим почетом. В Гааге Амалия часто появлялась при дворе. Там ее и увидел впервые Фредерик Генрих, младший брат Морица, который был известен в Гааге как сердцеед. Но Амалия не согласилась быть его любовницей. Ей удалось, к удивлению придворных, удержать красавца Фридриха Генриха за пределами своей спальни. После того, как умирающий мариц заставил Фридриха Генриха всерьез задуматься о женитьбе, он вспомнил об Амалии и сделал ей предложение. Медовый месяц Амалии был недолгим, ее муж уже через две недели после свадьбы отбыл на войну. Однако за день до отбытия с вновь сформированным полком Рейтар на помощь осаждаемой испанцами Бредди, Штатгальтер имел совершенно невразумительный разговор с представителем директора вест-индской компании Майерсом ван Греббе. «Ваше Высочество, у меня очень печальные новости из нашей колонии в Вест-Индии». Малый был рыж, щедушен и все время отводил взгляд. Боялся, что ли? Печальней, чем возможная сдача Брэды. Штат Гальтер был уже там, на войне, и непонятная аудиенция только раздражала. Неизвестные пираты, как-то связанные с Данией, захватили нашу колонию, которую мы назвали Новый Амстердам, на острове Манхэттен. Рыжий слегка поклонился. Ну так отбейте ее. Фредерик Генрих не понимал, чего от него хотят. «Корабль, что отвозил туда очередную партию переселенцев, перешел на сторону пиратов, а когда на корабле и Ирандель» — «Ласточка» — арендованному французов прибыла следующая партия переселенцев, то артиллерийские выстрелы из построенного на берегу форта вынудили флейт отправиться назад. Это все, что нам известно». «Совсем сник в ангребе». «Мэтр Майерс, испанцы вот-вот захватят ключевой город Брабанта, а вы мне рассказываете что-то непонятно о чем. Я больше вас не задерживаю. Наймите два французских корабля. Нет, три. У вас ведь есть деньги? У меня нет. Мне не до островов черти где. Пятьдесят лет идет война с Габсбургами. Сколько вы заплатили за тот остров? Шестьдесят гульденов? Пропади он прахом!» «Уходите и впредь постарайтесь мне на глаза не попадаться!» Брат явно распустил этих торговцев. Но сейчас не до них. Нужно спасать Бреду.